Глава 37. Эрдогус иска со взглянул на вампира, расположившегося на диване с бокалом в руке. Гринфельд постукивал длинными пальцами по деревянному подлокотнику и пил вино мелкими глотками. Уже не стесняясь, Колдун судорожно вдохнул розовый дым, но тот почти не приносил облегчения. Страдания Эрдогуса становились нестерпимыми. Так что иногда он думал о том, что лучше бы ему умереть. Он понимал, что вампир давно заметил его недуг и, возможно, обдумывает, как от него избавиться. Колдон прикрыл глаза и сглотнул. Он не хотел расстаться с жизнью, особенно теперь, когда огромная власть почти оказалась у него в руках. Кроме того, было невыносимо думать, что он лишился жизни ради того, чтобы все досталось Гринкфельду. Возле Ирдыгуса стояла чаша, наполненная водой. В ней было видно лицо Рокбальда, бледное, осунувшееся, но дышащее фанатичной волей. Колдун опустил и в воду пальцы и слегка поводил ими, создавая круги. "Мне бы хотелось, чтобы Рокбальд начал с Леарда", проговорил вампир, поворачивая голову и глядя на Ирдыгуса. "Нам понадобится много людей, когда придет черед остальных стран особенно. У нас будет оружие посерьезней», — заметил колдун. И тем не менее, Гринфилд покачал головой, сделал маленький глоток и поставил бокал на подлокотник. Демон, конечно, заставит Рокбальда пройти с боями через весь Блайтондар. Совсем не обязательно. Мне казалось, ты говорил, что Рокбальд теперь целиком во власти Фламберга. Не совсем. Их сознания слились, стали неразделимы. Во всяком случае, пока демон не решит иначе. Но Рокбольд сохранил частицу воли. Если он лишит, что начать с Лиарда выгодней, он не послушается демона. Тогда какой смысл в ритуалах, которые ты проводил, чтобы подавить его личность? Личность, но не здравый смысл. Рокбольд подчиняется демону в главном, но руководствуется своими представлениями о целесообразности в мелочах. Ясно. Ну что ж, надеюсь, он примет верное решение. Тон у вампира был недовольный. Эрдегус промолчал. Он взглянул в чашу, где вода уже успокоилась, и теперь был отчетливо виден рогбальд с черными безумными глазами. на миг Колдуну показалось, что он видит в них мерцание красных искор. Ты очень болен, проговорил Гринфельд, взглянув на Эрдегуса. "Да нет", голос колдуна прозвучал раздраженно, и он тут же выругал себя за это. "Лучше посмотреть правде в глаза", продолжал вампир мягко. "Очень скоро ты умрешь, и твой розовый дым тебе не поможет". "Я вдыхаю его просто хватит!" Гринфилд поднялся на ноги. Если ты умрешь, наш план сорвется. Твои способности нужны мне. Уверен, ты не хочешь, чтобы все твои усилия оказались напрасными. У меня есть к тебе предложение. Думаю, ты примешь его с радостью. Эрдегус устремил тяжелый взгляд на вампира, вдохнув клубы розового дыма. На секунду прикрыл глаза, а затем тихо проговорил: "Я тебя слушаю". Глава 38. Когда Л появился в землях Вайтандара, ему показалось, что воздух превратился в боль, ибо все вокруг дышало ею. Он ощущал, как дрожат забившиеся в щели люди, как течет из их гноящихся ран кровь. Они еще не умерли, но их тела уже покрывали приметы чумы, крупные синие волдыри. Эл не видел никого. обреченные прятались от него, принимая за мародёра или просто потеряв последние остатки разума. То и дело из какой-нибудь хижины доносился шепот или страдальческий стон. Бормотанию умиравших неслось над страной рука об руку с дыханием чумы, собиравшей страшный урожай. Эл не заходил в дома и не пытался отыскать людей в их убежищах. Он чувствовал, что не может помочь им. Ему зараза не была страшна, но он не смог бы исцелить всех, даже обладая лекарством. Внезапно Эл остановился и поворотил гора в сторону. Среди деревьев мелькнул приземистый бревенчатый дом. Обогнув поваленную на землю ветку изгородь, некромант остановил мутанта и спешился. Приказав ему стоять на месте, он медленно поднялся на скрипучее кресло и осторожно ткнул покосившуюся дверь. Как ни странно, она оказалась заперта. Эл отступил и ударил плечом. Затрещало дерево, и преграда поддалась. Внутри было темно, только бледная полоска света проникала сквозь узкое пыльное окно под самым потолком. Однако Диманоборец прекрасно знал, что ищет и куда идти. Он ощущал присутствие больного, но молодого, крепкого тела, где-то внизу, вероятно, в погребе некто укрылся там от врагов или чумы, наивный человек, которого уже пожирала вездесущая болезнь. Призрак смерти витал в доме, и некромант хорошо чувствовал его. Впрочем, человека можно было спасти, а Эл нуждался в спутнике, который мог рассказать, что произошло в Вайтхандаре. Поэтому он принялся изучать пол. Через несколько секунд пальцы нащупали едва различимые щели потайного люка. Эл вынул из ножен кинжал, который называл мизи И поддев лезвием крышку, откинул ее. Вниз вела лестница. Демоноборец начал осторожно спускаться. Ступени натужно, жалобно скрипнули под его тяжестью, норовя подломиться. Однако некромант благополучно достиг земляного пола и осмотрелся. Тот, кого он искал, лежал на спине, подвернув под себя правую руку. Его одежда была изодрана, а тело покрывали грязь, запекшаяся кровь и багровые струпья. Возраст человека определить сейчас было трудно, но Эл решил, что ему около двадцати. Он медленно приблизился к больному, осмотрел, а затем взял на руки. Ноша оказалась на удивление легкой, Должно быть, человек совсем исхудал за время болезни. Эл осторожно начал подниматься наверх. На этот раз последняя ступенька не выдержала, и легионер едва не упал. Человек застонал, но глаз не открыл. Положив его на пол, Димонаборис отыскал в доме плошку, вышел на улицу и зачерпнув из боди дождевой воды, вернулся в дом. Человек лежал в той же позе, в которой он его оставил. Эл снял с него лохмотья, причем иногда Заскорузлое тряпье пришлось разрезать. На шее больного некромант с удивлением обнаружил тонкое ожерелье из редкого черного жемчуга. Совсем не мужское украшение. Сняв его, легионер положил находку себе в карман, а затем намочил какой-то ветошь и тщательно вымыл воспаленное тело. На это ушло около 15 минут. Чернобурые потоки разлились по полу, исчезая между щелями. Затем Эл снова достал кинжал и один за другим аккуратно вскрыл нарывы. При этом из них с лопающимся звуком выплескивался гной. Снова вымыв больного, некромант сходил за сидельной сумкой и достал из нее густое снадобье. Расстегнув его, тщательно залепил похочие вязкой массой скрытые струпе. Лекарство не убивало чуму, но останавливало кровотечение. Легионер положил руки на грудь больного и прошептал зитское заклинание исцеления. Он не был уверен, что оно поможет, но больше сделать ничего не мог. Оставалось лишь уповать на силу организма и удачу. Закончив с этим, Л отправился на чердак. Там царил полнейший разгром. Все было разломан, перебито и порублено в припадке дикого азарта или безумия. Кто это сделал? Хозяин дома или мародёры, а может, сошедший с ума сосед? Тем не менее, Эл удалось найти в этом бардаке несколько относительно целых вещей. Спустившись, он одел своего подопечного и вынес на улицу. Положив его поперек седла, некромант забрался на мутанта и выехал со двора. Горн недовольно заворчал, вынужденный нести двойной вес.